— Люпин протянул Гарри большую плитку самого лучшего шоколада. — Съешь его весь, иначе мадам Помфри меня убьет, — улыбнулся он. — Ну что, встречаемся через неделю в это же время? — Хорошо, — кивнул Гарри и развернул плитку. Он ел шоколад и наблюдал, как Люпин гасит лампы, которые после исчезновения Дементера снова вспыхнули. И вдруг ему в голову пришла мысль, которую он просто не мог удержать в себе. — Профессор Люпин, — позвал он. — Если бы знали моего отца, вы должны были знать и Сириуса Блэка. Люпин тут же обернулся. — Почему ты так думаешь? — резко спросил он. — Ну, просто... — растерялся Гарри, удивленный реакцией профессора. — Просто я знаю, что они дружили, когда учились в школе. Выражение лица Люпина смягчилось. — Да, я его знал. — коротко ответил он. — Точнее, думал, что знаю. — А тебе лучше вернуться в свою спальню, Гарри. Уже поздно. Гарри вышел из кабинета, прошел по коридору и свернул за угол, а потом вернулся к стоявшему на постаменте рыцарю и присел на постамент, чтобы доесть шоколадку. Несмотря на то, что от плитки осталось уже совсем немного, он чувствовал себя утомленным и абсолютно опустошенным, и жалел о том, что упомянул Блэка, потому что было яснее и ясного профессору Люпину эта тема не понравилась. Но уже через минуту мысли Гарри переключились на его родителей. С одной стороны, слышать их предсмертные крики было ужасно, но, с другой стороны, это... Были голоса его родителей, которых он никогда не слышал. Точнее, слышал, но не помнил этого, потому что тогда он был грудным ребенком. Но он знал, если в нем будет жить, пусть даже небольшое желание услышать их снова, ему никогда не удастся победить Дементров. — Они умерли, — твердо произнес он, обращаясь к самому себе. — Они умерли. И даже если ты будешь слушать их голоса, это не вернет их к жизни. Пойми это, наконец, если хочешь выиграть кубок школы по квиддичу». Гарри встал, запихнул в рот последний кусок шоколадки и двинулся в сторону башни Гриффиндора. Через неделю после начала семестра состоялся первый матч. Слизерин встречался с когтевраном и выиграл с небольшим перевесом. По мнению Вуда, этот результат вполне устраивал гриффиндорцев. Теперь победи они когтевранцев, второе место им обеспечено. Вуд довел количество тренировок до пяти в неделю. Для Гарри это значило, что на домашние задания у него остается всего один вечер. Ведь по четвергам Люпин учил его вызывать патронуса, и это было куда труднее тренировок. Но все равно он не уставал так, как Гермиона. Она столько всего на себя нагрузила, что, похоже, нервы ее стали сдавать. Каждый вечер она сидела в углу общей гостиной, разложив на нескольких столах учебники, карты с колонками цифр, рунические справочники, схемы, иллюстрирующие способность маглов поднимать тяжести, типы исписанных пергаментных свитков, Она ни с кем не разговаривала и довольно грубо пресекала все попытки оторвать ее от работы. — Как она все это совмещает? — однажды вечером спросил Рон Гарри, который корпел над скучнейшим сочинением для профессора Снега о ядах, не оставляющих следа. Гарри оторвался от своего пергамента. Гермиону почти не было видно за горой наваленных друг на друга книг то совмещает уроки. Она учит сразу столько предметов, сказал Рон. Я сам слышал, как она сегодня утром обсуждала с профессором вектор, ну, стой, который преподает нумерологию вчерашний урок. Но Гермиона не могла на нем быть. Она ведь была с нами на уходе за магическими существами. А Эрни Макмиллан сказал, что она никогда не пропускает изучение маглов хотя половина этих уроков совпадает с прорицанием. Но и прорицание она посещает без пропусков. У Гарри сейчас не было времени поразмыслить над загадкой расписания уроков Гермионы. Он маялся над сочинением для Снега, а минуту спустя его опять прервали, на этот раз вуд. «Плохие новости, Гарри. Я только что говорил с профессором Макгонагал о твоей молнии». Она очень на меня рассердилась, сказала, что у меня перевернута вверх ногами система ценностей. Она думает, что меня больше волнует кубок, чем твое здоровье. А я всего-то и сказал. Подумаешь, сбросит. Главное схватить снитч. Вуд вот удивленно покачал головой. Ты не представляешь, как она на меня накинулась, как будто я сказал что-то ужасное. Я спросил, а сколько еще они будут эту молнию изучать? Вуд сдвинул брови и продолжал, передразнивая суровый голос профессора. — Столько, сколько потребуется. Вот и весь ответ. — Нет, по-моему, Гарри, пора тебе заказывать метлу. На последней странице «Выбери себе метлу» есть купон заказа. — Хорошо бы ты заказал Nimbus 2001 как у Малфоя. «Я никогда ничего не буду покупать, как у Малфоя», — категорически заявил Гарри. Январь незаметно сменился февралем, а холода все еще держались. Матч с Когтевраном приближался. Давно пора было заказать метлу, но Гарри все надеялся, что получит обратно свою бесценную молнию. После каждого урока трансфигурации он спрашивал профессора Магонагал, готова ли метла. Рон, волнуясь, стоял рядом, а Гермиона, отвернувшись, стремительно проходила мимо. — Нет, Поттер, не готова, — сказала Макгонагал после двадцатого раза, не успел еще Гарри открыть рта. — Мы исследовали метлу на обычные заклятия, все в порядке, но профессор Флитвик хочет испытать ее еще на молниеносный бросок. — Вот все закончим, и я сразу тебе сообщу. Так что, пожалуйста, перестань меня терзать. Но хуже всего было то, что занятия с Люпином проходили не так успешно, как Гарри хотелось. Ну, в конце концов, он научился при появлении Дементера вызывать неотчетливую серебристую тень, Но этот его патронус все же был слабоват и не мог Дементера прогнать. Он только маячил впереди матовым облаком, питаясь энергией Гарри и истощая его. Гарри злился на себя. Он никак не мог подавить в душе тайное желание еще раз услышать голос родителей. — Ты слишком требователен к себе, — наставительно заметил Люпин на четвертом занятии. Для тринадцатилетнего волшебника даже призрачный патронус — поразительное достижение. Ты ведь больше не теряешь сознание. Я думал, патронус может уложить Дементера на лопатки или совсем прогнать. Гарри явно упал духом. Более мощные патронусы все это умеют, — подбодрил его Люпин. Но ты действительно многого достиг за такой короткий срок. «Если демонтеры явятся на следующий матч, ты сумеешь сдержать их и благополучно приземлиться. Но вы сказали, когда их много, с ними трудно справиться». «Я совершенно в тебе уверен», — улыбнулся Люпин. «Отведай-ка этого питья. Ты его заслужил. Это из трех метел. Ты еще не скоро сам сможешь его купить». С этими словами Люпин вынул из портфеля две бутылочки — Сливочное пиво, не подумав, брякнул Гарри. Я очень его люблю. У Люпина удивленно поползли вверх брови. «Э-э-э-э... Рон с Гермионой приносили мне из Хоксмида, не моргнув глазом, соврал Гарри. о протянул Люпин. Но во взгляде у него еще какой-то миг оставалось подозрение что ж, давай выпьем за победу Гриффиндора над Когтевраном. Но, конечно, мне, как учителю, не положено отдавать предпочтение какому-то факультету. Прибавил он поспешно. Пили лимонад молча, но у Гарри на языке вертелся один вопрос. А что у Дементера под капюшоном? Наконец не выдержал он. Профессор Люпин, оторвавшись от бутылочки, нахмурился.